Часть нулевая. Глава десятая. Как не стать врачом? Меня всегда поражило обилие людей, поступающих в медицинский. Эти адские очереди рвущихся навести мир во всем мире, большая часть из которых потом или станет дипломированными домохозяйками и продавцами, или будет мечтать об этом, не желая работать в медицине, в стиле «мы не хотим работать, мы хотим пить чай». Вы что забыли-то в здравоохранении? Гуманность и спасение страждущих? У нас этого нет. Идите бесплатно работать с бомжами в ночлежке. Хотите почет и уважуху самой гуманной профессии? Все профессии важны. Все кому-нибудь в чем-нибудь помогают. Всякий труд достоин уважения. Когда я на первом курсе спрашивал своих сокурсников, как вы здесь оказались, Где-то две трети опрошенных ответили, что в мед их засунули родители. В том числе они просто учились в химико-биологической школе. У бедненьких с детства судьба была определена. С малых лет людям промыли мозги, что врачом быть круто. Хочет ли дитятка? Понимают ли сами родители, чем занимается врач? Знает ли семейство вообще, что такое медицина? Нет, знания ограничены этим. Белый халат, слабоумие и отвага, зачеркнуто, доброта и сострадание. И все, ты будешь лучшим врачом, сынок, всех нас вылечишь. Ты ведь такой мягкотелый дурачок, зачеркнуто, лапочка которой безотказно всем помогает. Надо понимать, что ближайшие лет десять в медицине точно ничего кардинально не изменится. Поэтому после вуза пути всего три. поликлинику или скорую страдать над загруженностью бумагами и зарплаты стационар или две с половиной ставки и зарплата или личная жизнь и копейки частную практику космическая конкуренция в условиях которой выжить можно только если обладаешь всем набором передовых методик шарлатанства включая назначение всех возможных бесполезных обследований и неэффективное лечение Конечно, через десяток лет эффективного труда вы, может быть, станете заведующим или кем-то еще с повышенными полномочиями и еще более пониженной относительно ответственности зарплатой. Зато левака будет побольше. Может быть. Хорошими, успешными и известными врачами становится менее 0,01%. Исследования не проводил. Но в других специальностях оно явно выше. А даже если вы станете просто отличным врачом-нищебродом, качественно лечить людей вам все равно не дадут. Ибо сейчас в стране все завязано на распиливание бюджетов и выполнении планов. А еще можно в науку пойти. Только там вас ожидает сущий ад в виде написания никому не нужных «исследований» в кавычках, с цитированием авторов из комиссии и зарплатой нередворника. Пока не сменятся 3-4 поколения профессуры, пока русский народный научный подход не поймет, что наука придумана для объективности, а не для зарабатывания денег, пока в работах не начнут преобладать РКИ, рандомизированные контролируемые испытания, над выдумыванием нужных циферок для продаж очередного барбидола, магии не произойдет. Российская наука в основном работает просто на свой карман. пропихивая в ЖНВЛП всякие фуфлобицины, причем даже фабрикуя РКИ. ЖНВЛП – это список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Казалось бы, зачем? И так ведь все хорошо продается. С государственным лобби деньги текут быстрее, да и народ больше верит авторитетам, чем каким-то там доказательствам. Кому нужны пруфы, если по первому каналу говорят, что таблетка лечит от гриппа? Вам правда это нужно? Вы ведь будете должны пациенту, или потому что государство вам зарплату платит, или потому что сам пациент вам платит. Неважно, что у него ничего серьезного, надо помочь. Не знаю, как было в другие времена, но у нас здесь и сейчас вы или крутой платный психотерапевт, который скрывается под маской соматического врача, или ломовая лошадь, тянущая телегу с неизлечимыми больными. имеющими груз психопатических родственников с амбициями засудить даже облупившуюся краску на стенах больницы. Благодаря кривой популяризации медицины люди думают, что им теперь все можно, потому что врачи спасут в любой момент. Нет, не спасут. Крутые технологии только исследуются, и в этих исследованиях люди умирают. Твоя болезнь или смерть спасет жизни не раньше, чем через пару поколений таких же ленивых по части ЗОЖа дураков. В европейской части России головные концы белых халатов потихоньку пропитываются доказательной медициной. На Востоке же об этом и мечтать не приходится. Там правят бал вертоброневрологи и рефлексотерапевты, которые считают, что доказывать эффективность – это что-то лишнее. Основной принцип – вот лекарство, вот пациент. Вам легче, все работает. Еще немного, и оттуда пойдут призывы в стиле мичуринцев. А давайте запредим западный научный подход, а то это мешает лечить людей, зачеркнуто, пилить деньги. Будь у меня сейчас, имея всю эту информацию, ситуация выбора профессии, и мне бы очень-очень хотелось стать врачом, то я бы тормознул это желание лет на 10-15. занявшись пока чем-то более душевно спокойным и менее продажным. Слишком много у нас врачей. Да-да, в провинциях их не хватает, но вот если взять всех мегаполисных врачей и размазать ровным слоем по всей России, то покажется, что мы живем в стране медработников. Абитуриенты медвузов, пожалуйста, подумайте, на кой черт вам это сдалось? Вы никому не нужны в медицине. Тут и действующих врачей девать некуда. Им мало платят и заставляют заниматься чем попало. Всем остальным, когда встретите знакомую школоту, которая собралась в мед, спросите, что оно там забыло. И при отсутствии внятного ответа выдайте этой особи не иллюзорных подзатыльников. Пусть лучше на инженера идет. А если нравится с людьми общаться, то на манагера эффективного. Неужто никаких вариантов медпомощи людям? Почему же? «Гений, миллиардер, плейбой, филантроп». Зачеркнуто. Потомственный богач-интеллигент с хорошим воспитанием не будет отвлекаться от грамотного врачевания или настоящей науки, фрустрации из-за унизительной зарплаты. Но вряд ли он вообще с ней столкнется. В общем-то, совок весьма печально заставил нас забыть о том, что высшее образование и наука темпача — это для богатых. фух Ну что, про глаза теперь.